Так и не составив какого-то определённого мнения о состоянии мистера Юргенсона, Гарсель вслед за дворецким вошёл в кабинет хозяина дома и увидел его сидящим за письменным столом со скрещенными на груди руками. «Иди, Зигфрид!» — сказал Юргенсен, едва дворецкий открыл рот, чтобы представить гостя. Тот поклонился и вышел. Дверь за ним закрылась, и в комнате стало тихо. «Вы опоздали на полчаса, мистер Гарсель, а я терпеть не могу, когда меня заставляют ждать», начал атаку Юргенсен, явно стремясь напугать агента. Прошу меня простить, мистер Юргенсон. У меня случился прокол колеса, а смена колёс на коллекционном автомобиле не такая уж простая задача. Да, непростая задача, согласился Юргенсон, выходя из-за массивного стола. На самом деле, Гарсель приехал минута в минуту и нисколько не опоздал. Просто Юргенсон перед началом торга пытался сбить агента с толку, заставить его оправдываться, однако не вышло. Ему сказали: "Опоздал", он признался и отоврался, тем самым слегка удивив самого Юргенсона. «Нужно будет запомнить этот фокус», — подумал тот, поскольку весь его бизнес был построен на постоянных переговорах и баданиях с такими же, как он, дельцами мира полулегальных развлечений. «Ну что, давайте поговорим о деле, мистер Гарсель. Присаживайтесь». Хозяин кабинета указал на длинную череду старинных стульев, украденных из какого-то музея, но недавно перетянутых дорогой тканью с золотой нитью. Гарсель осторожно присел на один из них, поближе к стоявшему возле журнального столика креслу. На нём, без сомнения, любил сидеть сам хозяин кабинета. Об этом говорили потертости на обшивке кресла и придвинутые к нему сигарный ящичек, зажигалка в виде дракона и пепельница из каменистого корня. «Итак, вы нашли мне подходящую натуру?» «Да, мистер Юргенсон, я нашёл именно то, что вы хотели», уверенно заявил Гарсель. «У вас есть фото? Какие-нибудь портфолио?» «Какие фото! О чём вы, мистер юргенсон Я профессионал, я выбираю для своих клиентов именно то, что им нужно, и вовсе не балансирую между «нравится», «не нравится». «Постойте!» — усмехнулся юргенсон. «Вы что, пытаетесь навязать мне жутко дорогую игрушку, при этом не позволяя самому выбрать внешность для неё? Именно так, мистер юргенсон произнёс Гарсель безапелляционным тоном. Лишь за минуту до начала торгов он раскусил этого клиента и понял, как себя с ним держать. «Вы же не требуете у своего врача права выбора лекарства, так?» «То есть вы, мистер Гарсель, считаете, что в некотором роде лечите меня?» «Только в некотором роде, мистер Юргенсон, поверьте, я не пересекаю границы дозволенного». Хозяин кабинета, наконец, сел в своё кресло, вздохнул и посмотрел в окно. Затем открыл сигарный ящичек и выбрал сигару, даже не подумав предложить гостю. Потом обрезал кончик гильотинкой, зажёг сигару от зажигалки и перевёл взгляд на Гарселя. «Я готов выложить за ваш товар и агентские услуги, скажем, 50 тысяч ливров». «Отлично!» — с энтузиазмом кивнул Гарсель. «Что я получу за эти деньги?» «Минутку, я должен подумать», — ответил Гарсель и наморщил лоб. Затем достал из кармана электронную записную книжку и стал торопливо давить на кнопки, листая странички с записями. «В чём дело, Гарсель? Вы не держите под рукой всех цен на свои товары?» у «Увы, мистер юргенсон это, конечно, моя вина, но последние два года я по таким ценам ничего не продавал. Хотя, одну минуточку, кажется, лорд Фарингтон из Дейтса, вы его, наверное, знаете, брал упрощённую модель». «Ага, вот». Гарсель нашёл нужную страницу, однако тут же скривил физиономию и покачал головой. «Нет, здесь было 70 тысяч». Гарсель слышал, как засопел юргенсон Интересно, он догадался, что это всего лишь хитрый трюк? Но юргенсон не догадывался. Он проглотил наживку вместе с поплавком. «Ну, это самое, Гарсель», — сказал он, откидываясь в кресле и выпуская сигарный дым. «Я это навскидку сказал. Просто прикинул, какая может быть цена. Вы сами-то что порекомендуете?» «Видите ли, сэр, я внимательно смотрел на городок, на вашу дорогу, на сосны и озеро, потом, запрокинув голову, любовался лепниной на уровне третьего этажа вашего дома и, наконец, получил немалое удовольствие, восхищаясь богатым убранством внутри дома. Модель за 50 тысяч смотрелась бы здесь… как дешёвая шлюха в ресторане Слоттера». «Именно так, сэр, совершенно точно подмечено». Поэтому я бы порекомендовал полную программу, все функции и широкий диапазон настроек. И всё это всего за 170 тысяч. Не думаю, что такая цена шокирует человека вроде вас. «Нет, не шокирует!» — поспешно подтвердил Юргенсен. «Есть люди, сэр, которые должны получать только самое лучшее. Полагаю, вы именно к таким и относитесь. Если мы с вами в основном всё решили, я бы хотел распечатать договор и уточнить кое-какие тонкости обращения с моделью. Давайте сюда ваш чип, мистер Гарсель. Сейчас мы всё распечатаем.